Третье в президиум съезда Союза кинофотоработников. Ниже печатается письмо, адресованное Эйзенштейном президиуму первого всесоюзного съезда профсоюзов кинофотоработников, который проходил в Москве с 10 по 28 сентября 1937 года, и на котором руководитель кинематографии Шумяцкой предпринял очередную попытку публично оклеветать режиссера и лишить его права на работу. Этот документ позволит лучше понять ситуацию, в которой оказался в роковой 1937 год режиссер и диапазон его переживаний, от растерянности и ощущения одиночества до мольбы о поддержке и твердого желания художника сохранить самоуважение. В связи с докладом товарища Шумяцкого и ряда положений в нем, касавшихся меня, я просил слова у президиума съезда по личному вопросу в порядке справки. Примечание. Шумяцкий выступал на съезде дважды. С докладом 23 сентября, с заключительным словом по прениям, развернувшимся после его доклада, 25. -го. Конец примечания. В слове мне было отказано и было предложено представить то, что я имею сказать в письменной форме. Представляю свои соображения письменно. Я целиком приемлю то, что товарищ Шумяцкий говорил о моих ошибках в прошлых работах и о беженном луге. Мои ошибки огромны. Я целиком их осознаю, разбираюсь в них неоднократно выступал по поводу их и принимаю все усилия к тому, чтобы до конца изжить и преодолеть их. Тем более, что мне оказано громадное доверие, мне дана возможность на деле, на конкретной постановке исправить свои ошибки, в своей новой ответственной работе по сценарию товарища Павленко об Александре Невском и ледовом побоище. Это мною будет сделано. Но наравне с этим в выступлении товарища Шумяцкого. Есть ряд утверждений, в ответ на которые я не могу молчать, и перед лицом съезда должен протестовать в самой резкой форме. Товарищ Шумяцкий здесь говорил, цитирую по стенограмме, что с 1934 года у нас здесь под боком жила большая группа в нашем искусстве. Она создана бывшим директором Мосфильма, ныне исключенным из партии и отданным под суд Бабицким, который... Создал организацию для того, чтобы, опираясь на некоторые богемные группировочные моменты, я здесь назову некоторые фамилии, опираясь на Эйзенштейна, используя его как бонзу, башка, противопоставить критериям и требованиям партии в нашем искусстве формалистические и не наши требования. Примечание. Бобицкий был освобожден от должности директора Масфильма 27 мая 1937 года. До ареста 22 декабря 1937 года работал на разных должностях в Всесоюзном комитете по делам искусств. Конец примечания. Я не знаю, создавал ли бабицкой группировки и организации. Это установят соответствующие инстанции. Но одно я знаю твердо и заявляю категорически. Это то, что я нигде и никогда, никаким антипартийным организациям и группам не принадлежал. И никогда опорой таковым не служил. Это обвинение в антипартийных и антисоветских действиях я отвергаю. Со всем возмущением. Встретившись с подобной организацией, я сразу бы знал, что мне следует делать, как это знает всякий честный гражданин нашей страны, идти в НКВД разоблачить подобных мерзавцев и способствовать уничтожению подобного вредительского гнезда. Цитирую дальше. Бабицкий, Эйзенштейн и маленькая шайка людей около кинематографических, которых они вокруг себя объединили, попробовали атаковать ряд наших фильмов. За этим следует... Перечисления ряда фильмов, о которых я отзывался критически. «Встречный», «Веселые ребята» и почему-то все картины Григория Рошаля. Примечания. «Встречный» – фильм 1932 года Эрмлера и Юткевича. «Веселые ребята» – фильм 1934 года Александрова. «Рошаль» Григорий Львович. 1899-1983 годы кинорежиссер, вероятно, Шумяцкий имел в виду устные выступления Эйзенштейна, а может быть и частные разговоры. В письменных текстах режиссера нет критических отзывов об упомянутых картинах. Конец примечания. «Я никогда не стану отрицать того, что я резко критиковал художественные качества не только этих картин, но и многих других. Я вполне допускаю, что в своих личных суждениях о картинах я мог ошибаться, как в ту, так и в другую сторону. Может быть, я недостаточно высоко оценивал веселых ребят, совершенно так же, как в своем отзыве о крестьянах Эрмлера в «Известиях» за январь 1935 года под первым впечатлением от картины мог ее перехвалить выше достоинств. Примечание. Рецензия Эйзенштейна на фильм «Крестьяне» была опубликована в известиях 11 февраля 1935 года. Конец примечания. Но никогда я не выступал ни от какой и ни с какой шайкой вокруг себя организованных людей, преследующих антипартийные цели. Я всегда выступал от себя, высказывал свою точку зрения, как имеет право высказывать свое мнение о любом произведении любой зритель, а профессионал-кинематографист тем более. И если я это делал, то единственно и всегда с той целью, чтобы видеть наши фильмы в еще более высокой степени художественных качеств. Однако товарищ Шумяцкий Дезавуирует за мною право иметь критическое суждение о художественном качестве картин моих товарищей по профессии, расценивая, что это чуть ли не как антигосударственное действие. Товарищ Шумяцкий говорит. Но Эйзенштейн активно боролся не только тем, что раздавал ярлычки нашему искусству. Прочтите его статью, написанную к юбилею кинематографии. Многие эту статью не знают, потому что мы ее не выпустили в нашей печати. Это возмутительная, это наглая вылазка человека, который до сих пор еще в своих покаянных речах ни слова не сказал о том, как он разносил еще тогда советское кинематографическое искусство, тогда, когда оставалось до юбилейного празднования 34-го года полтора месяца. И дальше... Он цитирует то место, которое он зачитывал здесь. «Теперь кадр встал» и так далее. Цитировать ненапечатанные материалы – вообще прием малоблаговидный. Но зачитывать материал, получивший широкую огласку в нашей печати, выдавая его как материал ненапечатанный, как какое-то подметное письмо, есть поступок, которому вообще трудно подыскать, Подходящее название. Между тем, приведенная товарищем Шумяцким цитата, напечатана, напечатана в моей статье в юбилейном номере советского кино, посвященном 15-летию нашей кинематографии. Примечание. Статья «Средняя из трех» 1924-1929 годы была напечатана в номере 11-12 за 1900 четвертый год конец примечания в номере вышедшим тиражом в семь тысяч экземпляров зачем же говорить неправду и зачем выставлять чуть ли не под видом чуть ли не изъятой нелегальщины то что читали десятки тысяч членов нашего союза эта цитата вырвана из очень большой статьи в целых 28 страниц ни к какому выпаду против советской кинематографии она не принадлежит, в должном контексте она никем так и не прочитывается, и относится она к той части статьи, которая говорит, что с обострением интереса к фабульной кинематографии в 1933-1934 году многие элементы композиционного и пластического порядка были оттеснены на задний план и качественно снизились. А окончание статьи говорило о том, что наши фильмы должны наравне со всеми новыми достижениями в области фабулы и характеров действующих лиц быть столь же совершенными и по всем остальным признакам, и в первую очередь пластически и композиционно. В частности, первые слова, приведенные товарищем Шумяцким цитаты, прочитанные с таким пафосом как «кадр безобразен», следует читать с иным удобрением, а именно, кадр безобразен, ибо он касается вопроса образности композиционного кадра. Вся область выражения экранным образом, образность экрана сошла с холста. В своих так называемых покаянных речах мне нигде не приходилось касаться этой статьи потому, что атакой против советского кино она никогда не была о все нелепости и ложные интерпретации, которые могли из нее возникать, мною подробно были разъяснены и отмечены в моем докладе на Творческом совещании кинематографии 1935 года и подробно напечатаны в сборнике «За большое киноискусство» кинофотоиздат Москва, 1935 год. Примечание. Эйзенштейн выступал с докладом, на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии 8 января 1935 года. Доклад был опубликован. «За большое киноискусство. Москва, 1935 год. Страница 22-49. Конец примечания». Сама же статья писалась в сентябре 1934 года, то есть до появления Чапаева. Примечание. Фильм «Братьев Васильевых» Чапаев вышел в прокат в ноябре 1934 года. Эйзенштейн откликнулся на его появление статьей «Наконец». Литературная газета, 1934 год, 18 ноября. Конец примечания. И статья говорила о предвидении большого подъема. А в январе 1935 года на Всесоюзном Творческом Совещании Кинематографии с выходом Чипаева и юности Максима, я уже говорил о том, что новый расцвет начался и заканчивал свою речь тем, что наше киноискусство вступило в свой классический период наиболее высокого подъема. Выход таких блестящих произведений, как «Мы из Кронштадта», «Аэроград», «Последняя ночь», «Петр Первый», «возвращение Максима» и так далее, блестяще подтверждают это положение. Последним выпадом против меня было следующее утверждение товарища Шумяцкого: Не случайно в заграничной прессе появилась статья, которую опровергал сам Эйзенштейн, о том, что Эйзенштейн арестован, потому что сценарий не отвечал сталинской ортодоксальности, а стоимость фильма была слишком щедрой. Примечание. Речь идет о письме в редакцию. Известие, 1937 год, 18 февраля. В книге «Кремлевский кинотеатр» напечатана докладная записка Шумяцкого Сталину о появившихся в правой французской прессе «Парисуар» и «Синемонг», так, материалах, якобы об аресте в СССР режиссера Сергея Эйзенштейна. Далее Шумяцкий выдвигает версию, что источником этой лжи является сам Эйзенштейн или его окружение. Кремлевский кинотеатр, страница 375. Конец примечания. Что означает это утверждение? «Только одно». Эйзенштейн не согласен с постановлением ЦК о беженном луге, врет и кается здесь, а сам инспирирует зарубежную печать в совершенно противоположном духе, распуская слухи о собственном аресте, и затем, опять-таки, для вида, опровергает их. Это гнуснейшая ложь и по существу, и потому что в качестве так называемого доказательства применяется. «Подтасовка дат». «По существу, потому что я до конца принял и понял решение ЦК о беженном луге, с полной искренностью говорил и писал об этом, и стараюсь сделать для себя все выводы из этого постановления на всю мою будущую творческую деятельность и жизнь. А передвижка дат, которыми хотят доказать свое утверждение, состоит в том», что, вопреки изложению фактов товарищем Шумяцким сообщение о моем аресте появилось во французских журналах в конце 1936 года, то есть в последний разгар работ над «Беженым лугом». В это же время я писал и свое опровержение, напечатанное в «Известиях» и «Юманите». «Так». Запрещение же «Бежена луга» произошло после того, как появилось сообщение о моем аресте, и после напечатания моего опровержения, и таким образом ни в какой связи ни с тем ни с другим, стоять не может. Напрасно, товарищ Шумятский, делает явно ложную перетасовку событий и старается этим, так сказать, доказать то, что не соответствует действительности. Тем более, что в обеженную лугу имеется мое официальное выступление за границей, а именно, моя статья, напечатанная в английском и французском издании нашего журнала «Иностранная литература». Она есть перевод моей статьи о беженном луге, появившейся в советском искусстве, и затем включенный в сборник четырех статей, изданных об этом фильме в издательстве «Искусство». Примечание. Статья Эйзенштейна «Ошибки бежена луга» была напечатана в газете «Советское искусство», 1937 год, 17 апреля. Она была включена в брошюру о фильме «Бежен луг» Сергея Эйзенштейна, против формализма в искусстве. Москва 1937 год, страница 52-62, сдано в набор 28 мая, подписано в печать 11 июня 1937 года. Так что издание дошло до читателей уже в июне 1937 года. Там же были напечатаны статьи Шумяцкого о фильме Бежен лук, Вайсфельда, Теоретические ошибки Эйзенштейна, И Вейсмана «Мифы и жизнь». Позже статья Эйзенштейна была напечатана во франкоязычной версии журнала «Интернациональная литература» номер седьмой и англоязычной версии того же журнала номер 8. Конец примечания. Со всей резкостью, отметая приведенное утверждение товарища Шумяцкого, я отказываюсь от оценки и комментирования самого факта, что они были сделаны, представляя судить об этом нашей общественности. Мои ошибки были глубоки и серьезны. Я до конца понял вредоносность формалистических черт в моем творчестве. Мне дана возможность исправиться. Я прилагаю к этому все силы, и я рассчитываю на подлинную большевистскую помощь руководства кинематографии и кинообщественности». Я рассчитываю, что на позиции такой помощи перейдет и товарищ Шумяцкий. У нашей кинематографии необъятный запас творческой мощи. И дело товарища Шумяцкого – дать выход этим силам и правильно направлять их. Мы же дадим много и много новых блестящих фильмов во славу нашей Родины и нашего народа. Прошу присоединить написанное к материалам съезда и довести до сведения делегатов, так как я не могу допустить, чтобы у них сохранились сомнения в моей гражданской порядочности и советской честности. Заслуженный деятель искусств. Подпись. 26 сентября 37 года. Опись 2. Единица хранения 896. Листы 2. 13. 28 сентября. Шумяцкий написал в президиум съезда письмо, уточняющее, что он подразумевал под словом «шайка». Я употребил термин и понятие «шайка» как вреднейшую групповщину в нашем искусстве, а не как иначе. Однако через несколько предложений опять настаивал на своем «групповщина, противостоя стилю социалистического реализма», делала тем самым вредное дело не только в области эстетики. Под конец Эйзенштейну предлагалось включиться в процесс общественно-полезного труда, ибо ни к чему хорошему, кроме как к зазнайству, самоуспокоенности и прочим еще более порочным вещам, групповщина и фронда в искусстве не приводит. Примечание. Кремлевский кинотеатр, страница 442. Конец примечания. Позднее, в середине октября, после ареста Соколовской, Он написал дополнение к заявлению съезду, где причислил к групповщине шайки, кроме партийных работников и руководителей мосфильма Аташеву Тиссе, покойного Аксенова, автора первой монографии о режиссере, а также, правда, не называя фамилий, ряд театральных работников и работников других видов искусств. Примечание. Кремлевский кинотеатр. Страница 442, 443. Конец примечания.